Добрый вечер. Меня зовут Александр Калашников. Сегодняшняя наша встреча посвящена творчеству великого немецкого композитора Вильгельма Рихарда Вагнера и роли символов в его музыкальных драмах. Кстати говоря, символизм как движение в искусстве возникло в 70-80-е годы 19 века, то есть именно тогда, когда увлечение музыкой Вагнера охватило всю Европу. Сегодня мы выявим основные символы его музыкальных драм,

как он понимал символ, какие символы были взяты из искусства более ранних периода. Одна из задач, которую я ставила при подготовке к лекции, это увидеть более или менее единую картину его произведений, разных с множеством подтекстов и смыслов, найти в них связи с литературой, мифологией, живописью, архитектурой или жизнью композитора.

Самым удобным средством, чтобы обобщенно рассказать о музыкальных драмах, Вагдар мне представляется, станут символы в музыке, живописи и мировой культуре в целом. Многие символы представлены лейтмотивами, ведущим мотивом, ассоциирующимся с определенным героем, действием или объектом, и закрепляющимся за тем или иным объектом по мере повторения мотива для характеристики.

В лекции будут рассматриваться сюжеты и лейтмотивы шести основных опер Вагнера. Мы обязательно послушаем некоторые фрагменты и лейтмотивы, которые помимо содержания позволяют погрузиться в мир музыки Вагнера и соединить содержание той или иной оперы с звуковым оформлением. Увидим фрагменты постановок Байройтского фестиваля. Операми, на которых мы сосредоточимся, станут «Летучий голландец», «Стангейзер», Грин.

Тристана и Изольда, Нюрнбергские мастер-зингеры и Парсифаль. В целях систематизации э, сюжетов они сгруппированы парами. Каждая пара состоит из оперы зрелого и позднего периода творчества композитора. Начнем мы беседу с понятия символа и лейтмотива, затем я расскажу о Байройцком фестивальном театре и замке Нойшванштайн, увековечивших произведения Вагнера в архитектуре.

И основное внимание уделюсь символам шести опер, регулярно исполняемых в Байройском фестивальном театре. Еще четыре — это тетралогия «Кольцо Нибелонга». О символах в тетралогии мы говорить сегодня не будем, поскольку это отдельная масштабная тема. Так что полеты валькирии мы сегодня не услышим.

Часто лейфмотивы исполняют, но неизвестно, откуда они, из какого произведения, наоборот, о них говорят, но не исполняют. Сегодня мы постараемся объединить содержательную и музыкальную части. Отмечу несколько фактов из биографии Вагнера. Композитор родился в Лейпциге в 1813 году.

В юности слушал музыку Бетховена и Вебера, занимался в капелле Святого Фомы в Лейции, где когда-то работал иоганн Себастьян Бах. Увлекался литературой Гёте и древнегреческих писателей. В 1863 году Вагнер гастролировал в России, он давал концерты в Москве и Петербурге.

В 1876 году был организован Байрольдский оперный фестиваль, открывшийся 13 августа 1876 года, когда был исполнен цикл опер «Кольцо Нибелунга». Возможно, вы замечаете, что число 13 сопровождало композитора. Он написал 13 опер, но он их называл музыкальными драмами, поскольку содержание музыка обладает равной важностью для него. И скончался композитор 13 февраля 1883 года в Венеции.

На слайде вы видите портрет композитора. Этот человек производит впечатление целеустремленности, решительности. Он здесь изображен в таком щеголеватом виде, любил носить одежду из бархата и шелка. Его неотъемлемый головной убор берет. Возможно, композитор себя хотел показать как человек искусства. Люди эпохи Возрождения часто носили этот головной убор, в частности, Рембрандт.

Сам композитор отождествлял себя в берете с рыцарем Вальтером из собственной оперы Нюрбергские мейстер Зингеры, который решил нарушить традиции мейстер Зингеров. Поэтому иногда о портретах, на которых композитор в берете говорят, что он в костюме Вальтера. Но образимся к символам и знакам. Простейшая передача идеи или явления в музыке представлена звукоподражанием.

Прием передачи звукоподражания у Вагнера великолепно представлен в хоре, хоре «Пряльщиц» из оперы «Летучий голландец», в котором слышится жужжание веретена. Музыка в этом хоре воспринимается, как будто работает прялка. Быстрый темп, монотонность и хоровое пение передает шум. Давайте послушаем.

То есть музыка тоже способна передавать определенные явления природы и быта. Символ в широком понимании будет представлен как средство отражения понятия или объекта с помощью речевых, изобразительных, а в нашем случае музыкальных средств. То есть не обязательно, чтобы наблюдалась изначально четкая взаимосвязь между символом и, его, и тем, что он обозначает. Такая взаимосвязь

будет возникать постепенно, следовательно, чтобы знак или символ стал понятным и закрепился за объектом, он требует повторения, так и в приеме лейтмотива в отношении событий или персонажа определенная мелодия повторяется регулярно, в первоначальном виде или с вариациями. Идея лейтмотива у Вагнера четко сформулирована у русского переводчика либретто Лейн Грина Виктора Коломийцева. В предисловии к либретто он пишет следующее

а слова и музыка составляют одно органическое, совершенно неразделимое целое. Музыкальные темы лейтмотива в этой партитуре не играют роли каких-либо условных этикеток, но таинственно проникают в самую сущность характеризуемых ими понятий и лиц, увлекая нас то в лазурную вось, вось небес, то в

темную пропасть ада, повествует то о могуществе и силе, то о любви и ненависти. И над всем доминирует, проходя через все произведение, тема святого Грааля, получающая свою совершеннейшую разработку в прелюдии. Музыка тоже обладает свойством обозначения явлений или эмоций. Она передает явление природы, шум воды, ветер. Восходящий тон указывает на что-то светлое, а нисходящий воспринимается как грусть.

Вагнер существенно развил такой прием. Он создал систему музыкальных фрагментов, устойчиво ассоциирующихся с персонажем, объектом или абстрактным понятием. При рассмотрении символов явлений в сюжетах мотивы помогут

Обозначить ключевые события в операх. Многие сюжеты опер и музыкальные фрагменты стали основой других произведений в музыке, изобразительном искусстве и символизируют произведение Вагнера. То есть символ может пониматься как что-то важное, заметное, послужившее основой для других произведений. Некоторые фрагменты, элементы

Опер вышли за рамки музыки Вагнера, став символами в мировой культуре в целом. Если мы возьмем музыку, то это мотив запрета из Лейнгрина. Фрагмент его упоминается в «Лебедином озере» Чайковского. Если мы скажем о живописи, то здесь мы должны упомянуть картину Сезана Увертюра к Тангейзеру «Девушка за пианино». В культуре западных стран есть такие общекультурные понятия, как свадебный хор

которая относится к опере Лоенгрен, а в архитектуре это замок Нойшванштайн. Нойшванштайн и Байройский фестивальный театр а, можно считать символами опер Вагнер. А, оба сооружения находятся в Баварии, в самом большом регионе а, Германии. Если вы посмотрите на карту, то, а, чтобы вас сори сориентировать, я покажу, что Нойшванштайн находится в южной части, ближе к Австрии,

близ э, городка Фюсен, вот. а Байроид находится в северной части Баварии. Может быть, это даже не Байвария, а исторически это регион, именуемый Франконией с центром Нюрнберга. Байроид и Нюрнберг располагаются рядом, буквально в 70 километрах друг от друга. В Нойшванштане запечатлены сюжеты опер на зрительном о уровне, а в театре они приобретают звуковое воплощение.

Скажу вкратце об, об, об обоих сооружениях. Байройский театр на изображении справа. Его еще также называют и «Зеленый холм». Видите, какая замечательная лужайка перед ним. Фестивали в байроде проводятся с 1876 года, преимущественно ежегодно. На сцене театра идут оперы байроидского канона, то есть 10 основных опер, хотя некоторые исполняются реже, репертуар ежегодно меняется.

Особенности театра, в создании которого принимал участие композитор, следующий: Зрительный зал спроектирован в форме амфитеатра. Это позволяет лучше зрителям видеть сцену. Оркестровая яма закрыта козырьком, чтобы звук не уходил в зал сразу, а сначала шел на сцену, а затем в зал возвращался звук оркестра и сцены. Дирижера мы при этом не видим.

Отмечу, что нынешние постановки этого театра носят вольный и нередко противоречивый характер. И в связи с последним обстоятельством знать мотивы и происходящее в соответствии с Либретто нужно заранее. Тем более, что сейчас во всех театрах эти оперы идут на немецком языке. Вот э, изображение оперы из фрагмента э, оперы Лоингрин. Э, фрагмент Здесь мы должны увидеть Эльзу, короля и Свиту, представленную подобными мышами.

Еще одна характеристика Байроидского фестивального театра – это то, что перед спектаклями и перед окончанием антрактов звучат фанфары с лейтмотивами из исполняемой оперы. Эту традицию заложил композитор, выделивший несколько мотивов, отражающих события или идеи предстоящего действия. Исполняемые мотивы обладают понятной запоминающейся мелодией. Фанфары – это всегда тема и

предстоящего действия. За 15 минут до начала трубят один раз, за 10 – дважды, за 5 – трижды. Эти позывные вы выполняют роль средства усвоения символа. Сначала это просто мелодия, а когда слушатели приходят в зал, они лейтмотив слышат, и по ходу развития действия э -э, эта мелодия воспринимается уже как нечто устойчивое и дальше превращается в символ для персонажа, понятия или действия.

Помимо того, что эти лейтмотивы несут особую содержательную нагрузку, они очень мелодичны. Давайте послушаем фрагмент этот.

Кузнечики стрекотали. Фестиваль проводится в августе. Это был мотив из Лейнгрина перед третьим действием. Вагнер создал единое произведение, в котором музыка и глубокое художественное содержание выступали единым целым. Именно поэтому он считал свои произведения не просто операми, а музыкальными драмами. Перейдем к замку Нойшванштайн.

Он был построен в селении Швангау в Баварии в 1869 году по приказу короля Людвига II Баварского. Интерьеры замка основаны на мотивах сюжетов опер Вагнера. Лебедь – героический символ династии баварских королей. Дословно замок называется «Лебединый утес». И место расположения замка – Швангау, шван-лебедь по-немецки. И даже очертания этого замка, если присмотреться, напоминают лебедя.

В замке сюжеты опер представлены в, в, в большинстве интерьеров. Прежде всего, это тронный зал, там представлена опера «Парсифаль». В зале певцов тоже мы видим изображение к этой опере. Там же представлены изображение к опере «Тангейзер». В столовой, гроте, кабинете представлены изображение к, к, к опере «Тангейзер». В спальне представлены полотны, изображающие

фрагменты э, легенды о Тристане и Изольде, в жилой комнате э, изображение к, к опере Лоингри. Как я говорил э, ранее, музыкальные драмы будут представлены парами по основным темам и э, символам.

Первая группа – «Море» – «Летучий голландец» и «Тристана Изольда». «Море» – символ печали и опасности. Вторая группа – «Конкурс певцов». Центральная сцена в операх «Тангезер» и «Нюрнбергский майстерзингеры». Опера символизирует немецкое музыкальное искусство. И третья группа – «Святой Грааль» – символ недостижимого стремления к чему-то. Играет важную роль в операх «Лейнгрин» и «Парсифаль». Обе оперы содержат христианские символы – «Святой Грааль» и «Копье»

который ассоциирует э, страдания в христианстве. Заметьте, что рассматриваемые оперы, кроме нюрнбергских мастерзингеров, обозначаются именами главных героев – Голландец, Тристан и Изольда, Тангейзер, Лейнгрин и Парсифаль. Вообще говоря, персона, э, композитор к персонажам своих опер относился очень трепетно. Например, его дочери носили имена главных героинь – Изольда и Гева из нюрнбергских мастерзингеров.

События опер разворачиваются во многих странах. В Норвегии – летучий голландец, в Бельгии – Лоенгрин, в Великобритании – Тристана и Изольда, в Испании – Парсифаль, в Германии – Тангейзер и Нюрбергские майстерзингеры. Итак, путешествие по э, операм Вагнера мы начнем с летучего голландца и Тристана, и Изольда. А летучий голландец – первая опера, понимаемая как музыкальная драма Вагнера.

Действие оперы происходит на побережье Норвегии. Сюжет основан на легенде о летучем голландце, о реке, обреченном на вечность Титания. Прежде всего, послушаем увертюру, в которой звучит мотив голландца.

Мотив голландца основной в этой опере. По легенде, когда-то голландец поклялся преодолеть трудный морской путь, и с тех пор он обречен на вечное скитание по морям, имея возможность сойти на берег только раз в 7 лет. Если ему удастся найти верную жену, он будет прощен. Если же она окажется неверна, она тоже будет проклята. Проходит 7 лет. Голландец выходит на берег. Вскоре он встречает моряка даланда и узнает, что у того есть дочь Сента. даланд приводит нового знакомого в дом.

Но у Сента есть жених, охотник Эрик. Тем не менее, девушка верит, что она предназначена для моряка-скитальца. Эрик узнает о ее признании, но ему накануне тоже приснилось, что он видел странный корабль и Сенту в объятиях незнакомца, похожего на моряка. Сента убеждается, что сон вещий. Вскоре приходит Даланд и голландец, в котором она узнает человека, для которого она себя предназначала.

Проходит время, и голландец собирается на корабль. И в этот момент видит Сенту и Эрика. Он решает, что Сента его не любит. Голландец гибнет, и тоже происходит с Сентой. Таково содержание. Вагнер в этой опере впервые ввел лить мотивы, ассоциирующиеся с героями или темами. Помимо мотива голландца в опере есть мотив духов океана, мотив странствий, мотив искупления, мотив судьбы, мотив стремления к смерти.

Еще один запоминающийся мотив – это мотив искупления или прощения, тема, к которой композитор обращался в своем творчестве многократно. Прежде чем мы его услышим, я скажу о фрагменте несколько слов. Сам отрывок взят из художественного фильма «Вагнер», и в этом эпизоде отражены события из жизни композитора. Оперу он задумал во время бигства.

Риги, от кредиторов. Его цель была э, приехать в Париж, но через Российскую империю он не поехал, а решил морем добраться до Великобритании, а затем через ла перебраться во Францию, в Париж.

Так Вагнер в лодке с женой Мины и Ньюфаундлендом, собакой, у которой инстинкт спасателей, преодолел это опасное путешествие. Животные, особенно собаки породы Ньюфаундленд, будут сопровождать композитора всю жизнь. Самый его знаменитый пес Рус похоронен рядом с композитором в Байройте на могиле собаки надпись «Здесь покоится и охраняет Вагнера Рус». Слушаем мотив искупления.

Feeling that we were lost, without a resting place, like the Dutchman. Alone. Time standing still. The beginning of a quest.

Но от мотива голландца мы все равно никуда не денемся. А для лейтмотивов характерно их использование на протяжении всего произведения. Так и в окончании одной из самых красивых арий мы слышим мотив искупления. В фрагменте вы увидите портрет, и после этого исполняется как раз этот мотив. Сама ария – важнейший элемент оперы, известна как баллада Сенте. А баллада – это один из жанров норвежской музыки, а ведь действие происходит в Норвегии.

Баллада начинается словами ⁇ Встречали ль в море, в корабль ⁇ Примечательно, что имя героини Сента создано Вагнером. Возможно, что он, будучи в Норвегии, услышал слово, похожее на это имя. До него этого имени не существовало. Послушаем балладу и лейтмотив искупления.

В другой опере, где тема занимает значительное место, Тристана и Изольда, и сюжеты музыка более сложные. Произведение считалось также трудным для исполнения, почему премьера откладывалась. Постановка стала осуществима только в 1865 году, то есть почти ровно 150 лет назад. Премьера состояла 10 июня. После, э, э, э, э, э, это произошло только благодаря поддержке э, со стороны Людвига II Баварского, который построил замок Нойшванштайн.

Сюжет Тристана Изольда основан на кельтской легенде, ставшей популярной в средневековье. Послушаем один из мотивов – любовь и смерть.

что противопоставление любовь-смерть было подхвачено теорией психоанализа в 20 веке, которые противопоставляли эти понятия. Они сопоставляли Эрос и Этанатос, и у Зигмунда Фрейда существует понятие влечения к смерти. Далее нам помогут представлять сюжеты и символы опер Вагнера росписи в замке Нойшванштайн. Думаю, что те, кто там были, узнают многие сюжеты, а те, кто

а те, кто впервые знакомится с этим сооружением, обязательно захотят туда когда-нибудь съездить. Сюжеты к этой опере представлены в королевской спальне. По этим изображениям мы познакомимся с кратким содержанием. Место действия Корноу в Великобритании и Британь, Франция. Тристан везет на корабле Изольду. Она должна быть невестой королю Марку.

Но этому событию предшествовало следующее. Тристан получил рану, которую вылечила Изольда, хотя он убил ее жениха. Тем не менее она влюблена в Тристана, но он, как верный рыцарь короля Марка, выполняет приказ. На корабле Изольда приказывает служанке сварить зелье, от которого Тристан и Изольда умрут. Это изображение внизу. Служанка же варит любовный напиток. Тристан и Изольда его выпивают, и они

чувствуют гораздо сильное влечение друг к другу. Прибыв в владение владения короля Марка Тристан и Изольда встречаются в саду. Служанка Брангена предупреждает, что король вернулся и

В этот момент Мелот один из воинов Марка, тяжело ранит Тристана. Тристан вновь морем отправляется в свой замок, где вспоминает свою жизнь. Просит, чтобы Изольда вернулась к нему и исцелила рану, как когда-то она это уже сделала. Но когда Изольда возвращается к Тристану, он умирает. От горя умирает и Изольда. Король Марк, узнав о любви Тристана и Изольда, тоже пребывает в Британь, но...

Надеюсь благословить влюбленных, но изменить что-либо он не в силах. Увертюра начинается с основного мотива оперы – на аккорда. Его также называют мотив печали, символа всей оперы.

Тристанаккорд создает впечатление неопределенности, двусмысленности. Вагнер применяет Тристанаккорд в опере, начиная с самых первых тактов. Эта характерная вопросительность или недосказанность далее используется на протяжении сочинения, включается в целостную музыкально-драматическую концепцию произведения и при этом легко опознается слухом. Далее во фрагменте мы...

Спустя паузу услышим мотив взгляда, гораздо более эмоциональный. По характеру вы это заметите. Послушаем увертюру, которая начинается с аккорда. 300 аккорд и мотив взгляда – основные лейтмотивы.

Среди остальных мотивов э, выделим мотив моря, это песня моряка, а также мотивы эмоций, э, страсти, э, взгляда и гнева. Мотив моря э, представлен песней молодого моряка, которой открывается первое действие оперы. Море, как вы уже э, знаете, символизирует грядущую опасность. Он поет «Наш пусть на восток, Запад манит взор, К ветер гонит нас».

Дитя мое, о чем грустишь? Характеризуется тоска и печаль Изольды».

Мы говорили до сих пор о трагичных событиях, но как же изображается радость в операх? В третьем действии, когда раненый Тристан и его помощник Курвинал ждут Изольду в Британии, мы слышим мелодию, которая передает наигрыш пастуха, возвещающую радостную весть о прибытии Изольды. Тристан рад событию, но умирает, увидев Изольду. Этой мелодия еще один пример характеристики событий в музыке.

А вообще опи, обе оперы нужно отметить следующие символы: моря, тоски или смерти, долга, обещание Сента и долг Тристана перед королем. В общем, музыкальном контексте символом выступает, безусловно, Тристан-Аккорд это символ всей оперы Тристан и Изольда. Еще э э следующей парой опер будет Тангезер и Нюрбергские Местерзингеры.

Эти оперы объединены темой состязания певцов. Это центральная сцена обеих опер. Действие происходит в немецких городах, в Вартбурге и Нюрнберге соответственно. А в опере «Тангейзер» и состязание певцов в Вартбурге, таково полное название, представлено два мира со своей музыкальной характеристикой. Место действия – Вартбургский двор и гора или грот Венеры.

Варбургский замок – это особое место в Германии. Шванштайн был построен на основе проекта замка в Варбурге. К тому же Варбургский замок – символ немецкого лютеранства и протестантизма. Здесь в XVI веке Мартин Лютер переводил на немецкий язык Библию, а в Нюрнберге это учение получило большое распространение.

Сюжет оперы «Нюрнбергский мессер Зингера» практически полностью создан был композитором. Если в «Тристане» и «Изольдии», «Парсифале», «Летучим голландце можно говорить о существовании сюжета, то здесь вся опера – замысел Вагнера. Она, хотя и отличается от иных произведений, тем не менее выбрала элементы предыдущих музыкальных драм. Опера примечательна тем, что среди действующих лиц невымышленные персонажи. Вагнер отдает должное тем,

К чьим произведениям он обращается? В частности, к фон Эшенбаху, автору средневекового романа «Парцифаль». Из основных лейтмотивов в Тангейзере отметим хор паломников, выход гостей и мотив прощения. Мы послушаем сейчас хор паломников, выход гостей и мотив прощения в исполнении фанфар.

Для описания содержания давайте обратимся к росписям в кабинете замка нойш Генрих Тангейзер, средневековый рыцарь, оказался в царстве Венеры. На изображении слева мы видим, как это царство, грот, воплощен, э, воплощено в замке.

Но Тангейзер хочет вернуться в обычный мир. Венера тщетно уговаривает Тангейзера остаться. В конце концов, она в ярости говорит, что люди отвернутся от него, и он сам будет искать путь обратно. Тангейзер все же покидает ее и оказывается в долине под Вартбургом. На втором изображении мы видим, как он, он оказывается

недалеко от Вартбурга и встречает рыцарей Вольфрама и Вальтера, средневековых поэтов Вольфрама фон Эшенбаха и Вальтера фон дер Фогевейде. О нем мы будем вспоминать, когда будем говорить о нюрнбергских мастерзингерах. Енрих Тангезер тоже реально существовавший поэт. Рыцари рассказывают Тангезер о приближающемся состязании певцов. Начинается турнир.

Победитель должен получить награду из рук дочери Ланграфа Елизаветы. Сначала выступают Вольфрам и Вальтер. Они воспевают духовную любовь. Тангезер же прославляет Венеру. Гости выражают негодование, но Елизавета выступается за Тангезера. Ланграф приказывает ему отправиться в Рим вместе с паломниками и получить прощение от папы.

Спустя время Тангейзер возвращается в изорванном одеянии пилигрима. Он ищет путь в грот Венеры. По просьбе Вольфрама он рассказывает о паломничестве, своем раскаянии и жестокости папы, который сказал, что такой грех также не может быть прощен, как не может зацвести засохшее дерево. Тангейзер умирает с именем Елизаветы на устах. Новая группа паломников рассказывает о чуде. В руках папы посох покрылся

побегами, все славят милость творца. В овертюре, самой долгой оперной овертюре, около, по длительности около 15 минут, сосредоточено два основных мотива – символа хор пилигримов, символ добра, и гора или грот Венеры, символ зла. Эти мотивы все время противопоставляются в опере. В противоположность низким тонам хора паломников высокие звуки отражают грот Венеры, Шлы слышится что-то визжащее, звучат скрипки и флейты.

Когда оперу поставили в 1845 году, Увертюра стала вдохновением для людей искусства. Импрессионист Поль Сезанн написал картину «Девушка у пианино» и второе название картины – Увертюра к Тангейзеру, на которой изобразил свою сестру и мать. Картина находится в Эрмитаже, в зале 318. Вероятно, на картине изображен как раз тот фрагмент, когда играли хор паломников. Послушаем эту Увертюру.

открывается яркость сцены выхода гостей. Этот эпизод запечатлен на нескольких изображениях в замке а музыка этого эпизода исполняется на концертах классической музыки. хор поет о светлый зал мой здравствуй снова выходят гости.

с гостями на турнир приходят министрели – певцы, певцы бардзе 12 века. На изображении слева представлены главные министрели – это Вольфрам фон Эшенбах и Вальтер фон дер Вогельвейде. А на бумаге у них свиток с произведением, которое создал Герман Тангейзер, также реально существовавшее лицо.

Певческое искусство занимает в опере центральное место, и у Министрелли есть свой лейтмотив. Посмотрим фрагмент постановки Байройтского фестиваля.

Тангезер, как мы знаем, был изгнан с турнира, и чтобы искупить вино, отправляется с паломниками в Рим. На картине слева изображен Тангезер, кающийся перед папой Урбаном IV. А в видеоотрывке услышим лейтмотив спасения из последней сцены. Вы увидите, как выносят посох, и на нем видны листочки. Да здравствует чудо! То есть то, что не простил папа Римский, простил Бог.

После Тангезера была создана опера Нюрбергские мастерзингеры. Вагнер рассуждал, что за трагическую оперу нужно сочинить комическую в соответствии с древнегреческими канонами, которые он чтил.

Это самая долгая из опер Вагнера, единственное, в которой никто не умирает. Это комическое произведение. Она посвящена Нюрнбергу и гильдии мастеров богатого свободного имперского города, который был неофициальной столицей Священной Римской империи, ее политическим центром, поскольку парламент империи заседал в Нюрнбергской крепости. В городе хранились имперские регалии. На картине Эдуарда Илли справа изображены великие люди города, в центре Ганс Сакс.

А слева от него живописец Альбрехт Дюрер. Его можно узнать по знаменитому автопортрету. Посмотрите слева, снизу, один из самых известных автопортретов немецкого художника. Длинные волосы, выражение лица, цвет одежды. Все очень сходно. Также на большой картине мы видим справа от Ганса Сакса,

Мартина Лютера, который держит в руках книгу. Действие оперы происходит в Нюрнберге в XVI веке. Это эпоха реформации Мартина Лютера. В Нюрнберге реформацию поддержали. Один из главных персонажей оперы – поэт Башмачник и самый известный мастер Ганс Сакс. Мы его видим на картине в центре в окружении именитых нюрнбергцев.

В опере показан расцвет города, середины XVI века, когда творил Дюрер, Сакс писал стихотворение. В это время там был создан первый глобус, первые карманные часы, работало множество типографий, и Библию Лютера здесь читали почти все. Город славился изделиями, созданными ремесленниками. Ремесленники объединялись в гильдии по роду занятий. Была там и гильдия певцов, мастер-зингеров. Мастер-зингеры считали себя последователями певцов

13 века, министрелей и мини-зингерами. Сейчас мы послушаем основной мотив, мотив мастеров.

Содержание оперы таково: молодой рыцарь Вальтер фон Штольцинг и дочь Золотых дел мастера Гева Погнар признались друг другу любви. Но отец Гева Золотых дел мастер давно решил, что рука и сердце дочери будут отданы тому, кто одержит победу в очередном ежегодном состязании лучших певцов Нюрберга, и принять в нем участие могут лишь члены цехов. Вальтер не состоит в гильдии ремесленников, он ведь рыцарь. Но он пытается вступить в цех мастеров. Правила вступления в гильдию суровы. Прежде чем стать настоящим мастером,

Пением пения, мастер -зингером, нужно долго изучать искусство пения, постичь все ее секреты. И старые мастера возмущены, безусловно, просьбы Штольцинга. А, при этом а, Вальтер просит, а, чтобы все-таки его послушали. Он рассказывает о своей жизни, он рассказывает, как ему нравится а, стиль произведения Вальтера фон, а, фон дер Фогельвейда, почему он и Вальтер, да, помните в Тангейзере.

Вальтер требует, чтобы ему устроили испытания, и звучит его взволнованная песня. Но э, старый мастер требуют, чтобы Вальтер прекратил пение. Не может быть речи о его вступлении в цех.

Защищает Вальтера только старый башмачник сакс, который взволнован песней молодого рыцаря, но его никто не слушает. Тогда Вальтер покидает собравшихся, но в итоге Вальтер становится победителем на фестивале, который проводился в Иванов день, 24 июня. Послушаем мотив Вальтера. Слышится что-то в этом мотиве дерзкое и хитрое.

Он рыцарь, а хочет э, стать э, ремесленником, понимаете? А в музыкальном отношении главный лейтмотив – мотив мотив певцов, мистер Зингеров. Напомню, что в Тангейзере тоже был мотив певцов Министрелии. Помимо него следует назвать мотивы Знамени, Гильдии, мотив Вальтера, Любви, Подмастерий, Иванова дня, Метчика и Весны. Послушаем э, мотив мастер Зингеров в «Увертюре».

Как я говорил, В городе было организовано множество гильдий, в том числе гильдия мастеров, у которых было свое знамя. На знамени мастер Зингеров изображен библейский царь Давид с арфой. Как часто, его часто изображают в искусстве с этим музыкальным инструментом. Он был известен как автор псалмов. Послушаем мотив знамени, или его еще называют мотив гильи мастер Зингеров.

Но, как мы знаем, Вальтер все же победил на фестивале, несмотря на множество сложностей, которые предостерегали. Его призовая лирическая песня начинается словами «Розовым утром олел свод небес».

Вагнер нередко сам себя отождествлял с этим персонажем. Он принес новое в искусство, то, что сразу не было принято и понято. В начале лекции я говорил о берете, в котором композитор отождествлял себя с этим персонажем. Как знать, Может быть, и идея Байруидского фестиваля зародилась у композитора, когда он создавал эту оперу с центральной сценой летнего фестиваля. Между прочим, Нюрнберг и Байруид находятся недалеко друг от друга.

Знамени слышны и в цене прославления Ганса Сакса, символизирующего немецкое искусство. В финале оперы, в, которой, в котором происходит в Иванов день, день святого Иоанна, а Ганс – это и есть Иоанн, хор ему поет гимн. То есть это день не только фестиваля, но и день Ганса Сакса, а именины всегда считались гораздо большим и значимым праздником, чем, например, день рождения.

Ученики его поют следующее – «Силенциум», «Силенциум», «Смолтни говор», «Стихни шум». И затем общий гимн, который, э, в котором э, используются подлинные слова Ганса Сакса поэта Эта песня, посвященная реформации и Мартину Лютеру. Стихотворение на, на, на, называется «Виттенбергский соловей». Э, слова там таковы.

Проснись, день светлый настает, В зеленой роще слышу я Чудесный голод соловья, Свободы песню он поет.

этих опер «Любовь», «Религия», «Паломничество в Рим» и «Ивана в день», «Мистер Зингер», «Мотивы министрели» и мастер Зингеров», «Поэты Германии», «Вольфрам фон Эшенбах», «Вальтер фон дер Фогельвейде», «Герман Тангейзер», «Ганс Сакс». Вальтер Из мастер Зингеров» ассоциируется с Вальтером фон дер Фогельвейде. Оба действия происходят в Германии, в Варбурге и Нюрнберге. И, конечно, не забудем о, о картине Сезана «Увертюра к Тангейзеру», который находится в Эрмитаже.

И у нас осталась третья пара опер Лейнгрин и Парсифаль. В основе их лежит одна из самых, один из самых известных романов средневековой Германии – «Парсифаль» – «Вольфрама Фром Эшенбаха. Помните Вольфрома из Тангейзера». Основные действующие лица опер рыцари Святого Грааля: Парсифаль и его сын Лейнгрин.

Подготовку первой постановки в Байройте и внес вклад русский живописец. Декорации рисовал художник Павел Жуковский, сын поэта и переводчика Василия Андреевича Жуковского. Вот как раз эскиз первой декорации представлен справа. В Лейнгрине Вагнер помимо истории о рыцаре представил идею одиночества художников в современном обществе. Лейнгрин – волшебный рыцарь, сошедший на землю

чтобы творить добро, но вынужден вернуться в свое волшебное царство, и человек искусства не находит понимания у публики. Несомненно, что такая мысль стала эмоциональной реакцией на неудачу с постановкой Тангейзера, и в судьбе Лейнгрина Вагнер увидел сходство со своей собственной. В Лейнгрине Вагнер отказался от типичного строения оперы с принятыми ариями, дуэтами, речитативами. Основные мотивы — это прибытие короля,

фанфары королю, далее это мотив запрета и мелодия, символизирующие снятие колдовства с Готфрида, который и был превращен в лебедя. Символ оперы – лебедь, символ преданности и святой Грааль.

По сюжету Лейнгрин прибыл из страны рыцарей короля Артура в лодке, которую тянет э, белый лебедь. Лебедь – геральдическая птица баварских королей. Они считали себя потомками старинного рода графов швангау, шван по-немецки – лебедь. Это символ баварской монархии. Место э, и время действия э, следующее. Э,

Город Антверпен, Брабант, начало X века. Упоминается также гора а, Монсальват. А, Вагнер представлял, что она находится в Испании, и за прототип ее взял гору Монсарат, где располагается известный монастырь, и считал, что там находится именно чаша святого Граля. А Грааль – это символ поиска недостижимой цели. Краткое содержание таково. Король Генрих

прибывает в герцогское Брабанское, чтобы собрать войска для военного похода. Местный правитель Фридрих Телерамонд рассказывает королю, что предыдущий э, э, герцог умер. Фридрих опекал детей предшественника, Эльзу и Готфрида, но Готфрид исчез, и Фридрих винит Эльзу в убийстве брата и просит короля наказать ее.

Эльза не понимает, почему ее обвиняют, и верит, что на помощь к ней придет посланный Богом рыцарь. Вот мы как раз обратим внимание на первое изображение снизу. Появляется ладья, запряженная лебедем, а в ней незнакомый рыцарь. Это Лейнгрин. Он готов защитить Эльзу и народ Брабанта, но, но при этом его никто не должен спрашивать о его происхождении и имени. Лейнгрин защищает в поединке правоту Эльзу.

Эльзы, но дарует Фредриху жизнь. Мы видим второе изображение. Рыцари объявляют защитником Брабанта, и он готов вести войско с королем. Одновременно начинается подготовка свадьбы Лейнгрина и Эльзы, а затем Эльза просит назвать его имя.

Посмотрим на третье изображение. Так обещание оказывается нарушенным, и Лейнгрин рассказывает о себе, но при этом он вынужден покинуть Брабант. Таково правило рыцаря святого Грааля. Он объясняет свой уход тем, что его волшебная сила утрачена, и вести войско он не сможет. Вновь появляется лебедь, это заколдованный брат Эльзы Готфрид. Лейнгрин возвращается к рыцарям, а Эльза погибает от горя.

Именно в Лейнгрине Вагнер впервые в увертюре развивает единый поэтический образ. Увертюра начинается следить мотива Грааля. Это один из основных мотивов. Исполнение представлено оркестром Ласкала под управлением дирижера Даниэля Баренбойма. Мы сейчас услышим тихую умиротворенную музыку.

Поскольку Грааль будет неоднократно сейчас упоминаться, отмечу, что это чаша, в которую по преданию была собрана кровь Христа. По легенде, она хранилась в волшебном замке Монс-Альват, и чашу охраняли рыцари. В Ленгрине звучат два мотива, которые стали уже известны как общекультурные понятия, и э, не только в качестве мотивов э, к опере. Это символ, мотив запрета и свадебный

Хор. Тема запрета – один из основных мотивов оперы. Слова там таковы. «Ты никогда меня не спросишь, откуда прибыл я и как меня зовут».

Это символ оперы, подобно триста на аккорду из одноименной оперы. Этот мотив, подобно другим фрагментам произведения Вагнера, цитировался другими композиторами. Например, мотивы запрета можно услышать в первом действии балета Чайковского «Лебединое озера. Это буквально первые три ноты. Разобрать, может быть, их не будет сразу нелегко, но постарайтесь. С него отрывок и начнется, а затем еще раз повторится.

И вряд ли это случайность. Творчество Вагнера было русскому композитору хорошо известно. Чайковский написал балет «Лебединое озеро» после посещения Баварии, когда он увидел Нойшванштайн и посетил Байройский фестиваль. А, а «Лебедь» – это Лейнгрин прежде всего, и место действия Германии. В обоих произведениях мы видим борьбу добра со злом. И принцесса из «Лебединого озера» превращена в лебедя, как Готфрид в Лейнгрине.

Свадебный хор из третьего действия Лейн Грина стал музыкальной композицией, распространенной на Западе, как свадебный марш, исполняемый в начале церемонии бракосочетания в США и других странах Запада. В англоговорящих странах его часто называют «Свадебный марш» или «Вот идет невеста». А так он представлен в опере. А слова там таковы. «Светлый союз наших сердец, нежным покровом любовь осенит, Цвет красоты, слава, венец, все вам отныне блаженство сулит».

Например, и в «Летучем Голландце» мотивы здесь сопровождают основные сцены. Ария Эльза основана на мотиве Лейнгрина. Она говорит, что невиновна, и ее спасет рыцарь. И мы представляем себе этого э, рыцаря. Если мы посмотрим на изображение слева э, из э, замка Нойшванштейн, то мы видим рыцаря, у которого э, меч и у которого рожок на цепи. И...

Эльза также упоминает эти атрибуты «золотой рожок на цепи и меч, как солнце луч». А первый, э, первый фрагмент ее арии следующий, э, слова следующие. «В оружии светлым рыцарь явился мне тогда, мой взор красы столь чистой не видел никогда. Золотой рожок на цепи и меч, как солнце луч, так он с небес спустился, прекрасен и могуч».

вопрос, заданный Эльзе приводит к беде. Лейнгрин обязан следовать правилам рыцаря Грааля, он рассказывает о своей жизни, и мы вновь слышим мотив Грааля из Увертюры, но исповедь Лейнгрина станет для нас мостиком к последней опере «Парсифаль». Лейнгрин будет упоминаться в последней 13-й опере «Композитора», к которой мы сейчас и подходим.

Вагнер даже называл свое последнее произведение не оперой, а торжественной сценической мистерией. По завещанию Парсифаль мог исполняться исключительно в Байроте, поэтому на других мировых сценах произведения начали ставить только по истечении срока авторских прав в 1913 году. Сюжет здесь представлен романом Вольфрама фон Эшенбаха. Слева мы видим зал в Нойшванштайне, который

спроектируем в соответствии с представлением о зале святого Граля. Основной лейтмотив здесь мотив Грааля.

У короля Амфортраса тяжелая рана, которая доставляет ему невероятные страдания. Для исцеления ему нужно копье. В христианской мифологии копье – символ страданий Христа. Это копье забрал злой колдун Клинсор. И по пророчеству копье у Клинсора может отобрать только человек, который не знает, что такое грех и что такое грааль, чистый простец. Рыцари встретили однажды юношу,

который убил лебеди Этот юноша ничего не может сказать о себе, он не знает ни имени своего отца, ни матери, ни места, где он родился. Его приводят в зал святого Грааля, но он ничего не понимает, что там происходит. И тогда его изгоняют из зала, поскольку он не достоин быть рыцарем Грааля. После этого Парсифаль оказывается в волшебном саду.

И там он узнает о своем прошлом, о своей, о своей матери, и ему передается боль, которую испытывает Амфортрас. В поединке с Клинксором Парсифаль отбирает копье и возвращает его рыцаря. Таково содержание. В Увертюре представлено несколько мотивов, которые символизируют

абстрактные понятия, но, прежде всего, это, конечно, мотив копья или мотив страдания.

Но среди лет мотивов я хотел бы обратить внимание на мотив лебедя, поскольку он встречался в Лейнгрине, и теперь мы его услышим в Парсифале. Кор здесь мотив гораздо короче, но мы видим фрагмент, когда э, Парсифаль убивает лебедя, и мы слышим э, печальную музыку в связи с произошедшим.

Вот, он совсем краткий. И э, я хотел бы отметить, что идея лить мотива в последней этой опере Вагнера доведена э, практически до совершенства. Один и тот же мотив развивается в нескольких вариантах на протяжении всего произведения, когда речь идет об определенном персонаже или событии. Мотив представлен в нескольких фрагментах мелодии. Мы, слышим, э, мы слышали фанфары мотива Грааля, и теперь он в, в финальной сцене.

Техника лейтмотива в этой опере достигла совершенства, и, как считают музыковеды, после Вагнера каких-то существенных изменений эта техника уже не претерпела. Обобщая мотивы этих двух опер, отметим, символы лебедя, грааля, свадебный хор, противопоставление христианства и язычества, это парсифалит, Клинсор. Таковы символы у Вагнера.

То есть сегодня мы увидели и услышали лейтмотивы в операх Вагнера, которые позволяют отождествлять мелодию не только с явлением природы или быта, но и персонажем, объектом или абстрактным понятием. Сами оперы Вагнера можно считать символом постоянства, с учетом того, что их очень часто исполняют. У него 13 опер, это не так много, и 10 из них постоянно идут в театрах. По сравнению с операми Верди,

у которого их 37, мы знаем только 8. У Вагнера 10 опер исполняются постоянно,

при общем количестве в 13. У композитора России не 39 опер, но мы тоже знаем не больше э, десятка его опер, которые идут постоянно. А оперы, о которых я сегодня говорил, заняли прочное место в репертуарах большинства оперных театров. И в, в сезоне 2014 15 годов они поставлены на сцену Германии, Австрии, Великобритании, России, Норвегии. В нашей стране опера Вагнера регулярно ставятся в Санкт-Петербурге, Москве,

Uh, и В эти минуты в Большом театре идет как раз «Летучий голландец», а в Большом зале консерватории выступает Михаэль uh, Фулле, немецкий uh, певец, который исполняет uh, фрагменты из опер uh, Рихарда Вагнера. И все это в эти минуты. Так что сегодня в Москве просто день Вагнера получился. Uh, заметным событием этого года станет открытие после пятилетней реконструкции Дома-музея Вагнера в Байройте.

Оно намечено на лето. Также в этом году на фестивале будет поставлена опера «Тристана и да? режиссером которой будет э, правнучка композитора Катарина Вагнер. Так что любители музыки ждут интересные и важные события. Желаю всем приобщиться к важным культурным событиям года. В Германии вот

В Байройте, Да, в Мюнхене. Как я уже говорил, в, на основных площадках. Вот если мы посмотрим, а, а, Лейнг, а, Тристан и Изольда будет идти в Мюнхене в этом году. Очень вам советую посмотреть нью-йоркских Зингеров. Они в, это, в прошлом, в конце прошлого года были поставлены в Метрополитен-опера.

И э, трансляция э, шла э, по всему миру, в том числе и в Москве. Трансляция прямая прошла э, в середине декабря, затем в феврале был повторный показ в кинотеатрах Москвы. И, насколько я знаю, в середине апреля будет еще один повторный показ. Если вы хотите увидеть Нюрнберг, э, посетите этот сеанс, пожалуйста, очень вам рекомендую. Только уточните время.

Это не в театре, это в кинотеатре, поэтому вы э, проверьте в интернете, например, э, трансляция э, в кинотеатре оперы «Нюрнбергские мастерзингеры. и вы обязательно найдете. Насколько я знаю, только проверьте, какой кинотеатр, потому что, э, насколько я знаю, в, этом, в, этом, в апреле будет где-то в северной части Москвы э, исполняться эта трансляция

нет там ну во первых нет для этого возможности для этого был создан театр в Байройте. вот у ночь фармстайна свои интересы свой э, свой какой-то шарм поэтому в общем то почему я и решил объединить эти две тематики потому что они очень близки но тем не менее о них не всегда э, говорят в, э, в сочетании вот

Было бы знание, в он, жил, в он, жил, он жил в Трипшине дивное совершенно место. И недели-две, на минувшей неделе, был фильм Вагнер о Вагнере, когда.

Сын правнучки Вагнера, Гевы, он, рас, он посетил этот дом, и он общался с людьми, которые, ну, хранители музея, с искусствоведами, антикварами. Очень интересный фильм, называется «Вагнер о Вагнере». Вот. И действительно, там место очень дивное. Там его посещал русский композитор Серов, который, собственно, и открыл для России композитора Вагнера. Он приезжал к нему в Трипшен, вот. и Вагнер после этого приехал в

В, в Москву и Петербург. И, и художник Серов ребенком гулял вместе с семьей Вагнер и катался на собачке Руссе. Все было. Да, это в дневнике зафиксировано у Рихарда Вагнера. Скажите, хотел, Много версий на этот выражает. счет. А, возможно, потому что он хотел сделать это

постановку, исключительно предназначенную для места его э -э жительства. Вот. Я думаю, что не исключен здесь и какой-то материальный интерес был. То есть он хотел привлечь людей исключительно в Байройт послушать эту оперу. То есть Тогда бы нигде, бы, кроме Байройта, ее бы не исполняли. В, э -э и в 1913 году э -э

Театры буквально бились за, за первенство, кто первым поставит. Хотели поста... В Барселоне буквально на несколько часов, минут раньше поставили эту оперу за счет разницы во времени, а потом в Нью-Йорке. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что из 13 10 исполняются оперу. Да. а 3 не исполняются. Не могли бы Ранью... Это опера раннего периода. «Феи», «Запрет любви» и Ренцы. Из этих трех опер, ну, такая...

Приближены к тем, о которых я сегодня сказал, это риенцы, которая посвящена римскому, древнеримскому политическому деятелю. «Фея из запрет, запрет любви» основан на, на произведении Шекспира, он увлекался драмами Шекспира, ну и ранней оперы о фее.

Вот. Но это еще не были музыкальные драмы. Он еще их создал, когда он учился музыке, а музыке он учился сам. У него не было никакого специального музыкального образования.